Глава 17. Дворцовая гостиница, рассчитанная в основном на обслуживание английских и американских туристов, отмечала день своего открытия большим банкетом со множеством гостей и речей. Задержавшийся в дороге Генри прибыл на торжество, когда гости уже сидели за кофе и сигарами. Оценив великолепие приемных, обратив внимание на искусную смесь удобства и роскоши в спальнях, Генри стал разделять надежды няни и всерьез рассчитывать на получение 10 дивиденда. Во всяком случае, начало было неплохое. Реклама в Италии и за границей сделала свое дело. В день открытия все комнаты гостиницы были заняты путешественниками разных наций. Молодому человеку посчастливилось получить небольшую комнатку на верхнем этаже, которая была зарезервирована уже, но клиент по каким-то причинам не явился. Генри остался вполне ею доволен, и после чашечки крепкого кофе и сигары собрался было на боковую, но его величество случай вмешался в ход событий и переселил молодого человека в другой, лучший номер. Когда юноша поднимался к себе, его внимание было привлечено шумом скандала. Громкий сердитый голос на первом этаже дворца выговаривал сильным новоанглийским акцентом администратору неудовольствие тем, что его апартаменты лишены удобства, без которого гражданин Соединенных Штатов не может спокойно уснуть. А именно, в спальне господина нет газового рожка. Американцы не только самый гостеприимный народ планеты. Они также в определенных обстоятельствах самые покладистые и терпеливые люди. Но даже терпению американца наступает иногда конец, и существуют вещи, совершенно выводящие его из себя. Тщетно управляющий, указывая на прекрасные старинные украшения стен, на изящную резьбу по дереву, покрывающую балки потолка, объяснял, что вредные испарения от горящего газа непоправимо испортят уникальные детали интерьера. Американец отвечал, что в деталях интерьера он ничего не смыслит, но спать привык при свете газового ночника и требует немедленно переселить его. Завидев Генри, поднимающегося к себе, администратор бросился к нему, умоляя войти в положение и уступить сердитому господину свою комнату, освещенную газовым рожком, в обмен на роскошные апартаменты. Генри, найдя сделку выгодный, согласился. Обрадованный американец пожал ему руку. — Видно по всему, вы образованный человек, мистер, — сказал он. — Вы без сомнения оцените детали интерьера. Открывая дверь в новое жилище, Генри взглянул на номер. 14. Уставший с дороги, полусонный после неплохого обеда, молодой человек предвкушал добрый отдых в объятиях Морфея. Нервы его находились в полном порядке, и он спал в казенных постелях так же крепко, как в своей. Однако ожидания Генри не оправдались. Роскошная ложа, хорошо проветренная спальня, восхитительная тишина венецианской ночи все располагало к отдохновению. Но сон не шел. Непонятное уныние, тоска, смутное беспокойство хватили юношу, и он всю ночь проворочился сбоку на бок, так и не сомкнув глаз. Как только прислуга зашевелилась, Генри спустился в кафе и велел подавать завтрак. Но странная вещь, у него совершенно пропал аппетит. Великолепная яичница, прекрасно поджаренные котлеты были отосланы на кухню нетронутыми. День стоял ясный, безветренный. Юноша нанял гондолу и велел отвезти себя в Лида. В лодке он словно переродился и через десяток минут спал крепким сном. В Лида молодой человек с наслаждением выкупался, прогулялся по окрестностям, и в местной неказистой ресторации поразил персонал неимоверным количеством поглощенных блюд, качество которых сильно проигрывало в сравнении с отвергнутым завтраком. С аппетитом прихлебывая простую луковую похлебку, Генри удивленно вспоминал о своем утреннем состоянии. Вернувшись в Венецию, молодой человек посвятил остаток дня посещению картинных галерей и церквей и вновь нагулял неплохой аппетит. Гондола к шести часам доставила его во дворец, где, как было условлено с вечера, Генри собирался отобедать со знакомыми путешественниками. Приготовленный обед заслуживал самых высоких похвал даже истинных ценителей кулинарного искусства. Но, оказавшись в стенах гостиницы, молодой человек с изумлением заметил, что чувство голода, приятно щекотавшее его желудок еще полчаса назад, бесследно исчезло. Кусок не шел ему в горло, и все, что мог поделать Генри в этой ситуации, это выпить полстакана вина. «Что с вами?» — участливо спросил сосед. «Сам ничего не могу понять», — честно сознался Генри. С наступлением ночи молодой человек попробовал уснуть в такой уютной на вид и удобной спальне. Безрезультатно. Опять до утра юноша маялся в смутной тревоге, а утром не смог съесть ни крошки, спустившись в кафе. Состояние, в котором пребывал Генри, было столь для него необычным, что он решился рассказать о нем нескольким друзьям и управляющему. Честь управляющего, ревностно опекающего гостиницу, была задета, и он пригласил господ самих рассудить, повинна ли спальня мистера Вествика в его бессонных ночах. Главным судьей спора был избран седовласый господин, сосед Генри по столу. «Прекрасно», — заметил управляющий, — «доктор Бруно является одним из первых медиков в Венеции и, несомненно, сумеет определить, находится ли в апартаментах мистера Вестика что-либо, угрожающее его здоровью». Войдя в четырнадцатый номер, доктор Бруно огляделся вокруг с особенным любопытством, которое было отмечено всеми присутствующими. «Мне доводилось бывать в этой комнате», — пояснил доктор Бруно по весьма печальной причине. «Еще до того, как дворец превратился в гостиницу, я лечил здесь одного английского вельможу». К сожалению, он умер. Кто-то из присутствующих попросил назвать имя знатного пациента. Доктор Бруно ответил, не подозревая, что рядом находится брат покойного. «Лорд Монтбери не сказав никому ни слова, Генри неслышно вышел из комнаты. Он вовсе не был суеверен. Просто почувствовал непреодолимое отвращение к происходящему и решился уехать из города. Ибо просить другую комнату во дворце значило нанести смертельное оскорбление управляющему, который приходился Генри добрым знакомым. Переехать в другую гостиницу значило подорвать репутацию учреждения финансовом успехе которого он был заинтересован лично. Оставив записку Артуру Барвелю, что поехала смотреть «Итальянские озера» и приложив свой миланский адрес, Генри убыл вечерним поездом в Падую, где поужинал с присущим ему аппетитом и спал, как всегда, безмятежно и крепко. На следующий день после его отъезда номер 14 дворцовой гостиницы заняла супружеская чета возвращающиеся через Венецию в Англию из заграничной поездки. Памятуя о дурной славе, которой стал пользоваться номер после отъезда Генри, управляющий справился у клиентов, как им понравилась комната. «Впервые за время путешествия по Италии мы были устроены с таким комфортом», ответили англичане. «Мы даже задержимся у вас на денек-другой, чтобы пожить в роскоши и непременно рекомендуем ваш отель друзьям и знакомым». Когда оклеветанный незаслуженно номер опустел, его пожелала занять пожилая одинокая англичанка, путешествующая с горничной. Это была уже знакомая нам миссис Норбери. Она оставила Фрэнсиса Вествика в Милане вести переговоры с балериной из театра Ласкала, а сама двинулась дальше, полагая, что Артур Барвель с молодой женой уже прибыли в Венецию. Ее больше интересовал семейный праздник, чем закулисные интриги, в которые был погружен ее брат. И она вызвалась извиниться перед собравшимися, если дела не отпустят Фрэнсиса в Венецию к назначенному сроку. Миссис Норбери пришлось пережить в злосчастном номере нечто отличное от того, что пережил Генри. Заснула она скоро, как обычно, но видела целый ряд страшных снов, Главное место, в которых занимал ее умерший брат, первый лорд Монбери. Она видела его, то погибающим с голоду в отвратительной темнице, то преследуемым убийцами, всаживавшими ему в спину разбойничьи кинжалы. Она видела его утопающего в мрачных пучинах неведомых вод. Она видела его на огненном ложе, охваченного пламенем, она видела его распростертым и униженным. И какое-то туманное существо заставляла его пить поднесенную жидкость, и брат ее умирал, отравленный этим напитком. Ужасные видения чередовались до тех пор, пока женщина не пробудилась с первыми лучами солнца. Встав с постели, она не смела больше прилечь и дожидалась прислуги, сидя в просторном кресле. Леди Норбери в прежние времена одна из всего семейства находилась в добрых отношениях с лордом. Вторая сестра и братья с ним постоянно ссорились. Даже мать призналась как-то, что меньше всех любит старшего сына. Миссис Норбери по натуре была храброй и решительной женщиной, но кошмары этой ночи заставили ее дрожать от страха. Горничная заметила ее болезненное состояние, но миссис Норбери без колебаний сослалась на какое-то вздорное обстоятельство, сказав, что кровать пришлась ей не совсем по вкусу, ибо слишком для нее велика. Служанка женщины была суеверна, и правду ей говорить решительно не стоило. Управляющий, узнав о неудобствах, которые претерпела его постоялица, предложил ей другую комнату за номером 38, находившуюся как раз над пресловутой спальней. Так что следующую ночь миссис Норбери должна была провести в помещении, которое прежде занимал барон Ривер. Опять женщина заснула по обыкновению скоро. И вновь кошмары первой ночи навалились на нее, следуя один за другим в строгом порядке. Нервы миссис Норберри не вынесли напряжения, и она, накинув сорочку, кинулась прочь из комнаты, содрогаясь от ужаса. Швейцар, разбуженный стуком двери, перехватил ее на лестнице и, удивлённый столь странным проявлением английской эксцентричности, отвел наверх в комнатку горничной. Служанка не спала, даже не раздевалась. Она без удивления встретила свою госпожу. Миссис Норбери пришлось теперь без утайки посвятить прислугу в странное свое состояние и рассказать ей, в чем дело. Женщина спокойно отвечала. «Я навела справки об этой гостинице услуг. Коммердинер одного из господ слышал, что покойный лорд Монбери проживал здесь и умер в той комнате, в которой вы спали вчера. И ваша сегодняшняя спальня расположена как раз над нею. — Я ничего не сказала, вам боясь напугать, но сама не тушила свечи и всю ночь читала Библию. — Думаю, ни один член вашей фамилии не может быть счастлив или спокоен в этом доме. — Что вы имеете в виду? — Позвольте объяснить, сударыня. — Мистер Генри Вествик, — это я узнала также от Камердинера, — недавно был здесь и занимал именно ту комнату, в которой умер его брат, ничего не подозревая об этом. Две ночи он не мог сомкнуть глаз. Слуга слышал разговор в кофейной. Две ночи мистер Генри испытывал смутную тревогу и томление. Мистер Генри куска не смог проглотить в этом доме и вынужден был покинуть его. Можете смеяться надо мной, сударыня. Но и глупая служанка подчас имеет свои соображения и делает выводы. Я делаю вывод, что с милордом случилось что-то, о чем мы не знаем, когда он умирал здесь, покинутый родными и близкими. Его призрак находится здесь. Он мучается, он должен рассказать о злодеянии. Родственники чувствуют его присутствие и, возможно, сумеют увидеть его со временем. Но что принесет эта встреча? Пожалуйста, госпожа, не оставайтесь дольше в этом ужасном месте. «Я не смогу быть тут теперь ни за какие деньги!» Миссис Норбери поспешила успокоить служанку. «Я, конечно, милая, не могу разделить с вами ваше предположение», — произнесла она раздумчиво. «Но все-таки мне необходимо посоветоваться с братом. Едем в Милан». Однако в ожидании миланского поезда женщинам пришлось провести во дворце еще несколько часов. За это время служанка миссис Норбери успела сообщить знакомому камердинеру по секрету о разговоре с барыней. Камердинер, в свою очередь, поделился новостью с некоторыми товарищами из персонала. Слух пошел гулять по гостинице и, наконец, достиг ушей управляющего. Управляющий сразу понял, что репутация гостиницы в опасности. Если не развеется дурная слава 14-го номера, Делам венецианского акционерного общества грозят крупные неприятности. Туристы-англичане, хорошо знакомые с родословными знатных людей своей родины, сообщили администратору, что Генри Вествик и миссис Норбери не единственные члены фамилии Мондбери и любопытство может привести в стены дворца остальных родственников. Находчивый управляющий придумал способ сбить их с толку. Номера комнат были выполнены голубой эмалью на белых фарфоровых табличках, прикрепляющихся к дверям. Администратор велел заготовить новую табличку с номером 13А, и когда она была готова, приказал повесить ее на дверь злополучного помещения. Номер 14 управляющий самолично приколотил к дверям собственной комнаты на втором этаже, которая в наем не сдавалась и потому не была пронумерована прежде. Таким образом, дурное число навсегда исчезло со страниц реестра комнат гостиницы. Запретив под угрозой увольнения слугам сообщать туристам и проезжающим о произведенной замене, управляющий успокоился, полагая, что честно исполнил свой долг по отношению к хозяевам. Теперь, думал он с извинительным в данной ситуации чувством самодовольства, пусть приезжают хоть всем семейством. Дворец к встрече готов.